Креслер не мог удержаться от улыбки, так как, когда абат говорил о сокрушенных призраках, он вспомнил упитанных бенедиктинцев, и особенно бравого краснощекого отца Гелария, не знавшего более страшных мучений, нежели приятия внутрь плохого вина и иного страха, кроме как перед новой партитурой, в которой он не смог сразу разобраться. «Вы улыбаетесь?» — продолжал Аббат. Контрасту между нарисованной мною картиной и монастырской жизнью, какой вы ее здесь узнали, и, конечно, имеете основания для этого. Возможно, что иные, сломленные земными страданиями, бегут в монастырь, отказавшись навсегда от мирских радостей, и благо им, если церковь примет их, ибо в ее лоне найдут они мир, который один только может утешить их в испытанных бедствиях и вознести над гибельной участью мирских стремлений. Но как много таких, кого приводит в монастырь истинная склонность к благочестивой созерцательной жизни, кто не приспособлен к жизни в миру, всегда теряясь перед гнетом житейских мелочей, возникающих на каждом шагу, и чувствует себя хорошо только в добровольно избранном уединении. Однако кроме тех и других есть еще третий, кто не имея решительной склонности к монастырской жизни, только в монастыре и находит свое место. Я разумею тех, что всегда остаются чужестранцами в свете, ибо они причастны к высшему бытию и не мыслят жизни без служения этому высшему бытию. Но от того, что они неустанно преследуют недостижимое, они мечутся туда и сюда вечно алкая и никогда неутолимым неутолимом страстном томлении и тщетно ищут покоя и мира. Их незащищенную грудь поражает каждая выпущенная стрела. Для их ран нет другого бальзама, кроме горькой насмешки над врагом, постоянно вооруженным против них. Только одиночество, однообразная жизнь, ненарушаемая враждебными силами и, прежде всего, беспрестанное, свободное созерцание светлого мира, коему они принадлежат, могут дать им равновесие и наполнить их душу неземным блаженством, недостижимым средь превратности мирской жизни. И вы, Иоганнес, вы один из этих людей, коих предвечный, повергнув земную скорбь, возвышает к небесному блаженству. Живое чувство высшего бытия, которое будет, да и должно вечно ссорить вас с пошлой земной суетой, могущественно сияет в искусстве, оно причастно к другому миру, и являя собой священную тайну небесной любви, заключено в вашем сердце, исполненном страстного томления. Это искусство, самопламенная набожность. И предавшись ему, вы совершенно отрешитесь от пестрой светской жизни, которую вы пренебрежительно отбрасываете от себя, как мальчик, созревший в юношу, ненужную игрушку. Оградите же себя навсегда от вздорных насмешек извительных глупцов, так часто терзающих вас до крови. Друг простирает к вам руки, дабы принять вас и ввести в надежную гавань безопасную от всех бурь. Глубоко, сказал серьезно и мрачно Йоганес, когда Апату молк, глубоко чувствую я, мой достойнейший друг, истину ваших слов. Правда, я не гожусь для мира, который предстает мне вечным загадочным недоразумением. И все же я охотно признаюсь в этом. Предубеждение, всосанное мною с молоком матери, заставляет меня бояться самой мысли надеть это платье. Оно представляется мне тюрьмой, откуда я никогда не смогу выбраться. Мне кажется, будто этот мир, где капельмейстер Иоганнес находил все же немало хорошеньких садиков с благоухающими цветами, для монаха Иоганнеса обратиться внезапно в глухую, неприветливую пустыню, будто для того, кто однажды замешался в живую жизнь. Отречение! Отречение? Перебил капельмейстера Аббат, возвысив голос. В чем же отречение для тебя, Йоганес, когда дух искусства день ото дня все сильнее овладевает тобою, и могучим взмахом крыла ты возносишься в сияющие облака? Какая радость жизни способна еще ослепить тебя? Однако, — продолжал он мягче, — Создатель вложил в нашу грудь чувство, потрясающее с непобедимой мощью все наше существо. Это таинственные узы, связующие дух и тело. Дух полагает, будто он стремится к высшему идеалу химерического блаженства. На самом же деле — Хочет только того, к чему понуждают нас потребности тела, и так возникает взаимодействие, порождающее продолжение рода человеческого. Нужно ли мне добавлять, что я говорю о плотской любви, и что я вовсе не считаю безделицей полное отречение от нее? Но, Иоганнесс, если ты отречешься, ты спасешь себя от гибели. Никогда, никогда не сможешь ты вкусить и не вкусишь химерического счастья земной любви. Аббат произнес эти слова так торжественно, так напыщенно, как будто перед ним лежала открытая книга судеб, и он возвещал из нее бедному Крейстеру все уготованные ему мучения, которых тот мог избежать, лишь вступив в монастырь. Но тут на лице Крейслера началась та странная игра мускулов, что обычно предшествовала появлению овладевшего им духа иронии. «Ха!» — воскликнул он. «Ваше высокопреподобие неправы, совершенно неправы. Ваше высокопреподобие заблуждается в моей персоне, сбиты с толку моим одеянием, которое я надел, чтобы некоторое время подтрунивать над людьми» под маской и, оставаясь неузнанным, говорить им на ухо их настоящие имена, пусть они знают, кто они. И разве я не вполне сносный мужчина, еще в цвете лет, довольно приятный наружности, и при том достаточно образованный и любезный? Разве не могу я почистить прекраснейший черный фраг, надеть его, облачившись с ног до головы в шелковое белье, смело подступить к любой краснощекой, к любой... Карели, голубоглазой профессорской дочке или дочки надворного советника, и спросить у нее без дальнейших околичностей, с наивозможнейшей сладостью изящнейшего любовника в манерах, в лице и голосе. Прелестнейшая, не пожелаете ли вы отдать мне вашу руку и к ней в придачу вашу драгоценную особу? И профессорская дочка опустила бы глаза и тихо-тихо пролепетала бы. «Поговорите с папа». Или же дочка надворного советника бросила бы на меня мечтательный взгляд и потом стала бы уверять, что она давно тайне заметила любовь, для которой я лишь теперь обрел язык и мимоходом заговорила бы об отделке на подвенечном платье. «И, о Боже!» Как охотно почтительные господа папаши сбыли бы срок своих дочерей в ответ на предложение такой почтенной персоны, как герцогский экс-капельмейстер. Но я мог бы также воспарить на романтические высоты, завести идилию и предложить руку и сердце ясноглазой арендаторской дочке в ту минуту, когда она варит козий сыр или как второй нотариус Пистофолус Побежать на мельницу и отыскать там мою богиню в небесных облаках мельничной пыли? Кто бы отверг верное, честное сердце, ничего не желающее, ничего не требующее, кроме свадьбы, свадьбы, свадьбы? Нет для меня счастья в любви. Ошибаетесь, ваше высокопреподобие. Я, как никто другой, могу быть безмерно счастлив в любви. Ибо моя немудреная тема — это, коль хочешь ты меня, то я отберу тебя. А ее дальнейшие вариации после свадьбы, аллегро брентанте, должны разыгрываться в браке. Вы, ваше высокоподобие, не знаете, что я и раньше очень серьезно подумывал о супружестве. Конечно, я был тогда еще юноша с недостаточным опытом и образованием, ибо мне было всего семь лет, Но тридцати-трехлетняя девица, избранная мною в невесты, обещала мне, скрепив свою клятву объятиями и поцелуями, выйти замуж только за меня, ни за кого другого. И я сам не знаю, почему потом дело расстроилось. Заметьте же, ваше высокопреподобие, что счастье любви улыбалось мне уже в детском возрасте. Так подать мне скорее шелковые челки? шелковые чулки и башмаки, чтобы с руками и ногами ринуться в жениховство и неудержимо лететь к той, что уже протянула мне нежнейший указательный пальчик, ждущий с нетерпением обручального кольца. Как не недостойно честного бенедиктинца увеселяться козлиными прыжками, но я сейчас же немедленно станцую на глазах вашего высокопреподобия Матлот или Гавот или Вальцгалоп Единственно от радости, охватывающей меня, когда я думаю о невесте и свадьбе. Ха-ха! По части блаженства, любви и брака я молодец. Я бы хотел, чтобы вы поняли это, ваше высокопреподобие. Я ответил Аббат, когда Крейслер наконец остановился. Я не хотел перебивать вашу странно шутливую речь, Крейслер ибо она как раз доказывает то, что я утверждал. Я прекрасно почувствовал жало, которое должно было меня уколоть, но не укололо. Благо мне, что я не верю в химерическую любовь, бесплотно витающую в воздухе и не имеющую ничего общего с основой человеческого естества. Возможно ли, что вы при вашем болезненном возбуждении духа — Довольно об этом. Пора ближе подойти к преследующему вас опасному врагу. Вы ничего не слышали о судьбе несчастного художника Леонгарда Этлингера во время вашего пребывания в Зигхарсгофе? Крейслер весь содрогнулся от таинственного ужаса, когда аббат назвал это имя. С его лица бесследно сбежал всякий след, только что владевший им горькой иронией, Он спросил глухим голосом. Этлингер. Этлингер? Что мне до него? Какое мне до него дело? Я никогда его не знал. то была лишь игра воспаленной фантазии, когда мне однажды примерещилось, будто он говорит со мною из озера. Успокойся, — сказал бат нежно и мягко, пожимая руку Крейслера. Успокойся, сын мой Оганес. У тебя нет ничего общего с тем несчастным, кого заблуждение могущественно разросшейся страсти не зринуло в пучину погибели. Моя ужасная судьба может послужить для тебя предостерегающим примером. Сын мой, Ганнес, ты стоишь на еще более скользком пути, чем он, поэтому беги, беги. Гедвига! Иоганнес дурной сон крепко держит принцессы в цепях, и они могут оказаться нерасторжимыми, если свободный дух не разобьет их. А ты? Тысячи мыслей пронеслись в голове Крейслера при этих словах Абата. Он убедился, что Абату известно не только о всех обстоятельствах княжеского дома в Зигхарсгофе, но и о всем том, что случилось во время его пребывания там. Ему стало ясно, что принцессе при ее болезненной чувствительности его близость грозила опасностью, о которой он и не подозревал. А кто другой, кроме Бенсон, мог подозревать об этой опасности и потому добиваться его удаления со сцены? Но, разумеется, Бенсон была связана с Сабатом, известившим ее о пребывании к Хрейслера в аббатстве, и таким образом она была двигательной пружиной всех поползновений его преподобия. Живо вспомнились ему те мгновения, когда принцесса действительно казалась охваченной зарождавшейся в душе страстью. Однако при мысли, что сам он мог быть предметом ее страсти, он почувствовал какой-то таинственный страх. Ему казалось, что какая-то чуждая духовная сила хочет насильственно вторнуться в его душу и похитить у него свободу мысли. Внезапно принцесса гидвига встала перед ним и пристально посмотрела на него своим странным взглядом. В то же мгновение электрический удар отдался эхом во всех его нервах как раз в тот момент, когда он впервые прикоснулся к руке принцессы. Зато прежнего таинственного страха Теперь как не бывало. Он чувствовал, как электрическая теплота отрадно пронизала все его существо. Тихо, будто во сне, он проговорил. Маленькая плутовка. Торпедо, ты опять дразнишь меня, хоть и знаешь, что тебе нельзя безнаказанно ранить меня, так как я только из любви к тебе пошел в монахи. Абат устремил на Капельмейстера острый взгляд, словно хотел пронизать все его «я», затем торжественно спросил, «С кем говоришь ты, сын мой, Йоганз О, Крейслер уже пробудился от своих грез. Ему пришло в голову, что Абат, если он был извещен о всем случившемся в Зигхарсгофе, должен знать также и о дальнейшем ходе событий. И что было бы хорошо побольше узнать об этом. «Я, ваше высокопреподобие», — ответил он Аббату, лукаво улыбаясь, — «говорю, как вы слышали, ни с кем иным, как с торпедой, которая непрошенно вмешивается в нашу разумную беседу и хочет сбить меня с толку еще больше, чем вы. Но я вижу по всему что кое-кто считает меня таким же большим дураком, как блаженной памяти придворного портретиста-лиангарда Этлингера, намеревавшегося не только писать высокую персону, которой, естественно, не было до него дела, но и полюбить ее, и при том совсем так, как Ганс свою Грету. О Боже, да разве меня хоть раз не достало почтительности, когда я брал прекраснейшие аккорды? аккомпанируя гнусному верещанию? Заводил ли я разговоры о недостойных или вздорных материях, о любви и ненависти, когда их маленькое высокородное своенравие изволили чудно кривляться, увеселяясь всякими удивительными забавами и морочить честных людей магнетическими видениями? Скажите, поступал ли я так когда-нибудь? — Но однажды ты, Илганес, — прервал его бат заговорил о любви артиста. Крейслер пристально взглянул на абата, сложил руки и воскликнул, воздев от горе. — О небо! Так значит, это... — Высокочтимые господа! — продолжал он. И шутовская усмешка вновь появилась на его лице, а голос присекся от внутренней скорби. — Высокочтимые господа! Разве вы никогда не слыхали? хотя бы на самых обыкновенных подмозгах, как принц Гамлет говорит честному человеку по имени Гильгенстерн, «Хоть вы и умеете меня расстроить, но не умеете на мне играть». Черт возьми, ведь так произошло и со мной. Зачем подслушиваете вы доверчивого Крейслера, если гармония любви, заключенная в его груди, только режет вам уши. О, Юлия! Внезапно, пораженный чем-то неожиданным, Абад казалось, тщетно искал слов, а Крейслер стоял перед ним, в свой полный экстаза взор в огненное море заката. Тут на башнях аббатства раздались звуки колоколов, и словно чудесные голоса неба понеслись к сияющим золотом вечерним облакам. — С вами я хочу умчаться, аккорды! — воскликнул Крейслер, широко раскинув руки. — Пусть возвещаемая вами безутешная скорбь поднимется во мне и сама уничтожит себя в моей груди. Пусть ваши голоса, подобно небесным гонцам мира, возвестят, что скорбь растворилась в надежде, в страстном томлении вечной любви. «Уже звонят к вечерней», — сказал Абат. «Я слышу шаги братьев. Утром, дорогой друг, мы, я думаю, еще поговорим о некоторых событиях в Зигхарсгофе». «О!» — воскликнул Крестер, который только теперь вспомнил о том, что хотел выведать у Абата. «О, ваше высокопреподобие! Я хотел бы многое узнать о веселой свадьбе и тому подобном. Принц Гектор ведь не замедлит, — схватить руку, которой он уже издавна домогался. С великолепным женихом никаких неприятностей не случилось. Тут вся торжественность исчезла с лица аббата, и он произнес со свойственным ему мягким юмором. С великолепным женихом, добрый мой Йоганес, ничего не случилось. Но его адъютанта, Должно быть, укусила в лесу какая-то оса, — рассмеялся Крейс оса, которую он жаждал истребить огнем и мечом. Братья вошли в коридор и...